Скорее всего, чай отравили здесь, в этом помещении, предположил десятник Хуан. В эти чайники заранее наливают чай из большого чайника в предбаннике. Если бы убийца наши поглят туда, отравились бы все посетители. Но так как Лань не запирался, Мы предполагаем, что убийца вошел к нему, отравил чай и вышел. Судья согласно кивнул. На одном из осколков чашки он заметил мокрый белый цветок. Судья осторожно поднял осколок и спросил у хозяина, — Вы подаете же сминовый чай? «Нет, ваша честь, — покачал головой тот, — нет, Жасминовый слишком дорог». «Понятно». «Да, Огань, перелей в какой-нибудь сосуд остатки чая, Заверни осколок с цветком в промасленную бумагу И возьми с собой. Чайник возьми тоже». го определит есть ли там яд или отравлен был только чай в чашке да огонь расщельник внул не отрывая взгляда от кусочка в бумаге на столе смотрите наконец сказал он смотрите ваша честь «Лянь-да-огуй играл в семь кусочков!» Все обернулись и посмотрели на стол. Кусочки бумаги лежали в явном беспорядке. «Но здесь их только шесть!» — заметил судья. «Посмотрите вокруг!» «Где-то здесь должен быть и седьмой маленький треугольник!» Помощники судьи опустились на колени и стали шарить по полу. Судья неотрывно смотрел на тело. «У него сжат кулак!» — воскликнул судья. «Посмотрите, может быть, седьмой кусочек в его руке?» Десятник осторожно разжал мёртвые пальцы на ладони был маленькой бумажной треугольничек. Он взял его и передал судье. Это показывает, что Лань выкладывал фигурку уже после того, как принял яд. А не может ли быть такого, что он хотел показать, кто его убийца? Похоже, что он смахнул кусочки, падая, сказал: "Да, угань. И мы уже ничего не сможем увидеть". Всё равно, зарисуй эти кусочки, сказал ему судья. На досуге мы их поизучаем. Хуан, скажи надзирателю, чтобы тело доставили в управу. После этого осмотрите комнату как можно тщательнее. Я же должен задать несколько вопросов служителю, что собирает деньги у входа. С этими словами судья вышел вместе с хозяином бани. Одиевшись в предбаннике, судья прошёл ко входу, где сидел служитель, и сел на скамеечку рядом с ящиком для денег. Служитель был в таком страхе, что отвечать на вопросы мог с трудом. Ты помнишь, как вошёл господин Лань? «Слушай, перестань так дрожать!» — нетерпеливо прибавил судья. «И так ясно, что раз ты сидел в кассе весь день, убийство совершить никак не мог, так что успокойся, пожалуйста, и отвечай на вопросы». «Ах, я хорошо помню, ваша честь!» — пролепетал служитель. «Господин Лань пришел в обычное время». Заплатил 5 монет и прошёл в баню. Он был один. Да, ваша честь, как всегда. Хорошо. Я вижу, что ты знаешь большинство посетителей. Не припомнишь ли, кто приходил сюда после Ланья? Служитель наморщил лоб, вспоминая. Да, более или менее, ваша честь. Понимаете, приход господина Ляня как бы делил вечер на две половины. Для меня его появление всегда было чем-то вроде вехи. После него пришёл мясник Лю, заплатил две монеты за бочень, потом господин Ляо э 5 монет за отдельную комнату. потом четверо юношей, которые торгуют на рынке. Затем ты знаешь всех четверых, прервал его судья. Да, ваша честь, сказал служитель и, подумав немного, прибавил: "То есть нет вашей чести. Я знаю только троих из них. Четвёртый пришёл сюда впервые. Он был одет в чёрный татарский камзол и шаровары. "Куда он пошёл?" спросил судья. "Все четверо заплатили за босень, и я выдал им чёрные бирки". Увидев, что судья непонимающе смотрит на него, служитель снял с вешалки две чёрные деревянные пластинки, которые висели на верёвке, и объяснил: "Мы всем выдаём такие бирки в вашу честь, Чёрная бирка в бассейн, красная в отдельную комнату. Видите, бирка состоит из двух половинок. Они помечены одним номером. Гость отдаёт одну половинку слуге в предбаннике, другую забирает с собой, а при выходе снова показывает слуге, и по ней слуга выдаёт одежду. «И это у вас единственная мера предосторожности?» «Да, ваша честь!» — извиняющимся тоном ответил служитель мой. «Мы просто следим, чтобы люди не проходили внутрь без оплаты и чтобы не уносили чужую одежду. Что ж, большего ожидать и не следовало про себя, — заметил судья». Вы видели, как все четверо юноши потом уходили, спросил он. Э-э, я не могу точно сказать, ответил служитель. Когда обнаружили тело, поднялась такая суматоха, что я его прервали. Вошли Мажон и Дяодай и сообщили, что ничего больше в комнате не обнаружено. Судья обратился к Мажуну, когда проверяли всех пришедших после ланя, не видели молодого человека, одетого в татарское платье. Нет, Ваша честь, не видели. Мы спрашивали у каждого имя и адрес, и человека в татарской одежде я бы обязательно заметил. Судья повёрнулся к служителю и сказал: "Выйдите на улицу и посмотрите, нет ли кого-нибудь из этих юношей среди толпы?" Служитель вышел. Судья Ди сидел молча, задумчиво постукивая чёрной биркой по столу. Скоро его оторвали от размышлений. служитель вернулся с испуганным молодым человеком Кто твой приятель татарин без предисловий спросил у юноши судья Да его не знаю сударь со страхом в голосе ответил тот Я видел таташского парня здесь позавчера он вертелся у входа но не шёл внутрь Сегодня он снова был здесь, и когда мы вошли, он вошёл за нами. Опиши его, велел судья. Юноша пришёл в явное замешательство. Он был небольшого роста, кажется, худой. Вокруг головы у него был повязан чёрный платок, который закрывал рот. Не знаю, есть ли у него усы, но, кажется, из-под платка выбивались длинные волосы. Мои друзья попытались было с ним заговорить, но он на них так посмотрел, что всякая охота говорить пропала. Еще не ровен, час достанет нож из-за пазухи. Тебе не удалось получше рассмотреть его в бане? Нет. Он, наверное, пошел в отдельную комнату. — сказал юноша. — В бассейне мы его не видели. — То ж, — сказал судья, бросив короткий, но пристальный взгляд на юношу. Тот поспешно вышел, и судья снова обратился к служителю. — Пересчитай бирки. Служитель стал считать деревянные пластинки. Судья неотрывно наблюдал за ним. Скорее служитель повернулся к нему. Очень странно, ваша честь. Одной не хватает чёрной номер 36. Судья резко встал, повернулся к мажоруну и дял даю и сказал: "Можем возвращаться в суд?" вряд ли нам здесь удастся что-нибудь ещё сделать по крайней мере мы знаем что убийца незаметно прошёл в комнату кляню и знаем хотя бы приблизительно его внешность паём тем